Глава четвертая. Обжиться и ужиться. «Часа не прошло с нашего разговора, как ты уже доставляешь неприятности», — прорычал правитель. Я невольно попятилась, пока не осталась у стены, прижавшись к ней спиной. Слабость навалилась дикая, боюсь, долго не простою. «Ты чем думала, когда поднимала температуру воды? Ты вообще понимаешь, кто находился в купальне?» продолжал наседать правитель. «С теми, кто находился в купальне, мы познакомиться не успели. А про воду я вообще не поняла, как это произошло. Может, это кто-то другой сделал?» С надеждой поинтересовалась я. «Ты издеваешься?» Окончательно разошелся мужчина. «Там не было ни одной чародейки. Почему ты не предупредила, что обладаешь даром?» «Не предупредила, потому что не обладаю». «До попадания сюда никакого волшебства у меня не проявлялось. Наверное, это все из-за тела моей предшественницы», — предположила я. «Да в ней силы было сноготь, Даже стакан бы не подогрела», — не согласился повелитель, но уже с меньшим запалом. «Но я честно не хотела», — начала таки оправдываться я. «Даже не думала ни о чем подобном. Просто эти твари набросились на меня и принялись топить». «Я вырывалась, как могла, а когда воздух закончился, все произошло само собой». «Неконтролируемый всплеск», — задумчиво произнес повелитель. «Вопрос это, или так мысли вслух, я не знала и отвечать не стала. Перед глазами летали мушки, ноги подрагивали, но я держалась. Чтобы этот мужлан видел мою слабость, ну уж нет. Тебя должны побыстрее осмотреть чародеи и целитель, что присутствовали на родах». Пусть дадут свои объяснения. Вынес вердикт, повелитель. Принесешь официальные извинения пострадавшим женщинам. Думаю, сможем замять этот случай. С какой радостью я стану извиняться? Слабо возмутилась я сквозь темную пелену перед глазами. Сами разбирайтесь со своим гаремом. Какой горем? Удивился повелитель. У нас цивилизованное общество, и таких варварских обычаев нет. Да уж... Цивилизованнее некуда. С любовницами, фаворитками, наложницами своими», — тихо ответила я. «Эти женщины из влиятельных семей. Жены, дочери, племянницы. За них вступятся высокопоставленные родственники, начнутся разбирательства. И еще всплывет твоя история. Сейчас слишком неспокойно, не нужно давать окружающим лишний повод для недовольства», — снизошел до объяснений величества. Даже странно, что больше не орет. «Конечно», — прошептала я, — «за меня-то вступиться некому». Договорить я не смогла и медленно начала оседать на пол, неспособная дальше сопротивляться тьме, окружавшей и давившей со всех сторон. Сил больше не осталось. Ее надо было сразу накормить. Что-то мы не подумали, — услышала я глухие, как сквозь вату слова. «Да думать у вас вообще не получается». Этот голос я уже выучила настолько, что ни с кем не перепутаю. «Повелитель, столько всего произошло!» — пошли в ход жалкие оправдания. Очнулась, наконец. Величество склонился надо мной, но я отвернулась, не желая больше разговаривать с этим представителем цивилизованного общества. «Сейчас тебя накормят после Лем, главный чародей, и Дейс, его первый помощник» начнут рассказывать о нашем мире и о твоей предшественнице в этом теле на завтра я назначил слушание по сегодняшнему происшествию в купальне тебе стоит хорошенько подготовиться чтобы показаться убедительной если хочешь отстоять свою правоту я так резко повернулась что перед глазами поплыла он и правда решил дать мне шанс тогда я его не упущу я конечно не юрист но перед аудиторией выступать умею все таки столько лет проектной работой занимаюсь занималась спасибо слабо улыбнулась я и постарайся больше ни во что не ввязываться без тебя проблем хватает а еще ребенок снова голодный недовольно проговорил мужчина я быстро съела синий суп даже не удивившись его цвету так как вкус тоже не имел аналогов с тем что мне доводилось пробовать в прошлой жизни но достаточно приятный особенно с голоду и пошла выполнять свои прямые обязанности Кормить наследника. Не знаю, сколько именно я отсутствовала, но ребенок вовсю заливался и требовал еды. Няньки смотрели на меня сукоризной. Вот такая я непутевая и вообще двинутая, поэтому мне все можно. В чем-то даже хорошо, что у меня плохая репутация, меньше будут приставать, а значит, вероятность раскрыть подлог минимальна. После того, как я покормила ребенка и уложила спать, в комнату внесли большой поднос с едой. Я, конечно, не отказалась, чтобы хорошо кормить малыша, нужно хорошо кушать самой. Много в меня не влезло, неспроста же я такая худая, значит, и раньше ела как дюймовочка. Если честно, очень хотелось обосноваться в комнате с наследником. Во-первых, чтобы не бегать туда-сюда, во-вторых, тут мне самой спокойнее. Но вредные тетки так на меня смотрели, что пришлось подняться с дивана, на котором я полулежала на куче подушек, принимая пищу, и поползти к себе. У моей двери маялись те самые двое из ларца, пусть и совсем не одинаковые с лица, вытащившие меня из моего замечательного мира. Высокий темноволосый сухощавый лем, на вид лет сорока, с неприятными мелкими чертами лица и темными бегающими глазами, помощник его полная противоположность. Их роднило только худощавое телосложение. В остальном, Невысокий, светловолосый и голубоглазый, с приятным открытым лицом молодой человек, улыбчивый и явно более добродушный, нравился мне значительно больше. Их обоих я запомнила и разглядела еще при родах. Можно сказать, всю мою жизнь прошли со мной в этом мире. «Где ты шляешься?» При виде меня встрепенулся тот, который главный. «Мы тут уже почти час стоим». Я окинула его презрительным взглядом и специально замедлила шаг. Он при своем повелителе двух слов связать не может, а со мной такой дерзкий. Я зашла в комнату под недовольное сопение главного чародея и оставила дверь открытой. — А доступ нам дать не хочешь? — полетел мне вслед едкий комментарий. — Доступ? Пароль на вход? — поинтересовалась я у этого хама. — Нет, определенно, какой правитель, такие и подданные. — Мы в комнату не войдем без приглашения. Защита, стоящая на двери, не пустит. — Только с вашего разрешения или повелителя, — быстро произнес Дейс, первый помощник, пока его главный придумывал тираду по обидней. Тогда заходите, пожалуйста. Не стесняйтесь, — выдавила гостеприимную улыбку. — Ох, чувствую, урок будет нелегким. — Что именно ты хочешь знать? — сухо спросил, усаживаясь на диван Лем. Давайте начнем с насущного. Что произошло в купальне? У меня появились способности к чародейству? Собственно, этот вопрос не давал мне покоя все это время. Если бы у меня нашлась какая-то магия, жизнь определенно пошла бы легче. Чары не появляются из ниоткуда. Так что в этом теле как была капля сил, так и осталась. А если способности и имелись, то они исчезли вместе с душой. На корню похоронил мои надежды главный чародей. Произошедшее — остаточный эффект твоего перемещения. Мы влили прорву сил плюс переход через миры. Месяц-другой сила будет давать о себе знать, но она никак к тебе не относится и не подчиняется. А нельзя ее в таком случае просто заблокировать или удалить? Мало ли, как она сработает. Нести опасность для себя и окружающих мне очень не хотелось. «В следующий раз все может закончиться печальнее». «Нет», — раздраженно ответил чародей, — «силы в тебе вообще не ощущается. Если не знать все истории, то предположить, что ты чародей, пусть и временно, с неплохим потенциалом, невозможно. Еще вопросы о чарах есть?» «Есть». «Как мне с силой жить это время, если я могу в любую минуту вспыхнуть, как спичка?» М -м -м, «На это время нужно...» просто научиться контролировать свои эмоции, чтобы не было спонтанных выбросов, как сегодня». Последние слова, мужчина вложил все свое отношение к произошедшему. «Этот спонтанный выброс мне на минуточку жизнь спас», — возразила я. «Кому-то спас, а кому-то усложнил. У повелителей и так проблем навалом. После его непутевого братца осталось. А тут еще от женщины одна головная боль». «Да уж, одна головная боль от меня». «Нет человека — нет проблемы. Отличный подход». «Ладно, с чарами понятно. Постараюсь контролировать себя». «Расскажите мне о своем мире», — попросила я, проигнорировав шпильку, но запомнив. «Тебе как? От сотворения?» — издевательски поинтересовался Лем. «Или, может, я для начала лучше расскажу о текущей ситуации и заодно о том, что знаю о твоей предшественнице в этом теле?» «Хорошо», — терпеливо согласилась я. Давайте о текущей. Наше государство Ниада, начал чародей, расположено на полуострове и включает еще несколько архипелагов. Единственным соседом на суше является королевство Эйзенфот. Морская граница с ним тоже имеется. С этим государством была череда конфликтов, но из-за разделяющего горного хребта по суше не перейти и армию не перевести. На море у нас паритет так что никто нападать не спешит. «Именно Фот является твоей родиной». «Тогда Яна не местная», — утвердилась я в своих предположениях. «Поэтому ее так не любили». «Не любили ее из-за стервозного характера и абсолютной беспринципности», — со злостью ответил Лем. «Чувствовалось, что у него имелись и личные счеты спокойной». «А зачем тогда повелитель вообще с ней связался?» — поинтересовалась я. «Если бы у него был выбор, наверное, не связался бы», – процедил мужчина. Дальше рассказ пошел куда интереснее. Оказывается, в Ниаде неспокойно. И уже давно. Отец нынешнего правителя был деспот тиран. Видимо, это у них семейное, Рубил голову налево и направо, вешал и ссылал на архипелаги для добычи каких-то местных полезных ископаемых. Страдали от него все. От высшей аристократии – чье поголовье в прямом смысле он очень проредил, до да крестьян, которых обложил непосильными податями. И мечта у него имелась – захватить Эйзенфот, для чего он уже собрал армию и готовился пойти в поход. Люди, уставшие от непомерных налогов и жестокого режима, испугавшись перспективы войны, взбунтовались. В том числе и войска, не желавшие идти на верную смерть, которая их ждала в горах. Правителя свергли, не без помощи его старшего сына, Неанела. Какую именно он помощь оказал, я не уловила, по-моему, чисто символическую. Но все обрадовались и решили, что теперь-то заживут наконец, после двух с половиной десятилетий, проведенных под гнетом жестокого правителя. Да не тут-то было. Неанелл по стопам отца не пошел. Он вообще никуда не пошел. Сидел себе во дворце и пьянствовал до да девок, тискал. Налоги отменять не думал, как и возвращать с рудников узников совести. Страна катилась в пропасть. Но Неанел плевать хотел на страну. Лично он был совершенно счастлив. И вот тогда-то и пришел славный воин Мариар, младший брат Неанела, командующий флотом. Воин до мозга костей. Он решил, что пора вмешаться и остановить творящееся безобразие. Ворвался во дворец с отрядом своих лучших людей. Впрочем, дворец, как и наш зимний, издался без боя. Защищать такого повелителя никто не кинулся. Теперь правит Мариар. Страна ослаблена годами правления его отца и брата, внутренних и внешних проблем ввал, а тут еще одна неприятность нарисовалась. Других прямых наследников его рода не имелось, так что вопрос престолонаследия стоял остро. Повелителю нужен сын. Но и тут засада. Оказывается, кровь у этих повелителей непростая, И отнюдь не всякая женщина может понести от них ребенка, а только такая же представительница древней династии. При этом есть ощутимая нехватка таких династий, а смешение крови до добра не доводит. И начал повелитель искать незамужних девушек детородного возраста, не имевших с ним родства. Свободной оказалось, то есть не обещанная кому-то другому, у них тут очередь на девочек с рождения, только одна. Догадайтесь, кто. «Принцесса из Эйзенфота». И вот он купил... Да-да, именно купил себе женщину-мать наследника. Государственная казна пуста, так что расплачивался он парочкой островов с теми самыми полезными ископаемыми, очень ценными и дорогостоящими. Даяну ему благополучно передали. Девушка сначала показалась всем тихой и скромной, повелитель радовался, а уж когда она забеременела, так вообще был ужасно счастлив – Дело в том, что младшему сыну при таких жестких условиях с подходящими женщинами вообще не светило иметь ребенка. А тут и престол, и наследник, но радость его длилась недолго. Как только Даяна узнала о беременности, она как с цепи сорвалась. На бедного самодержца посыпались требования. И были это необычные капризы беременной женщины, вроде арбузов в январе, а требования передать под контроль Эйзенфоту целый архипелаг, иначе она наложит руки на себя или навредит ребенку. В этом месте рассказа я выпала в осадок, ибо в голове моей мысль, что мать может угрожать собственному ребенку, совершенно не укладывалась. Что она только не делала, и голодовка объявляла, и на подоконнике стояла, и отравиться грозилась. Короче, эти месяцы дались повелителю и приставленной к женщине охране нелегко. Во дворце, пользуясь своим неприкосновенным положением, она тоже навела шороху, поругавшись с кем только можно и нельзя. Но в эти подробности Лем вдаваться не стал. И вот, уже подходит срок, все ждут появления ребенка со дня на день. Больше всех ждет охрана, уставшая отбирать все колюще-режуще-ядовитое. И тут... Произошел из ряда вон выходящий случай. Чарами Даяна не обладала, так что подвоха с этой стороны никто не ждал. А она возьми, да и активирую какое-то реликтовое заклинание, вытягивающее из человека жизнь, и поставила ультиматум. Или архипелаг немедленно передается ее родине, или никакого ребенка не будет. То, что ее не будет, тоже женщину почему-то не волновало. И эта шахидка-камикадзе, стала ждать расширения территории Эзенфота. Только повелитель не повелся на провокацию. Сначала просто не поверил, что она действительно смогла заклинание активировать. Потом усомнился в том, что это сумасшедшее дойдет до конца, и заклинание оказалось необратимое. Но это выяснилось позже. Поняв, что угроза самая реальная, повелитель собрал компанию, которая первой встретила меня в этом мире. Целитель Кьяш – Вызвал схватки в надежде, что малыш успеет появиться на свет, но, увидев, что слишком поздно, повелитель приказал вмешаться чародеям. Они сделали, что могли. И вот теперь я здесь. Я лежала, глядя в потолок. Мысли о том, куда я попала, не давали покоя. Как и мысль, что мне делать завтра на слушаниях. Как мне доказать свою невиновность? Я ведь защищала свою жизнь в купальне, спросила я у чародеев. Никак. Ваше слово против их. Вы применяли чары, они нет. А еще они не пытались убить себя и ребенка. Так что беспристрастного рассмотрения ждать не стоит. Обнадежил Лем. Замечательно. Спасибо. Вздохнула я. В таком случае на сегодня закончим. Всего наилучшего. Подвел итог чародей, быстренько вскочил, чтобы я точно не успела его задержать, и подошел к двери, окликнув помощника. Удачи вам. На завтрашних слушаниях пожелал мне Дейс и улыбнулся на прощание. Надо попробовать заниматься с ним, без участия главного. Оставшись одна, я задумчиво уставилась в потолок. Картина вырисовывалась неприятная. Жить мне год во вражеском окружении, да не жить, а выживать.